Сколько же лет прошло, прежде чем я снова очутился на этой дороге среди живописных тропинок и пейзажей прекрасной Франции, как ее именуют ее сыны и дочери? Думаю, около четырех. В этот раз я странствовал по стране как истый цыган, выискивал небольшие и тихие старинные города, вдалеке от больших дорог, ненаводненные путешественниками где множество прелестных уголков, где в обветшалых нишах стоят облупившиеся статуи, где можно обнаружить редкой красоты фонтан или нечто подобное, где одежды и обычаи горожан просты и отличаются местным колоритом. Я частенько вспоминал покойного мистера Стерна и его чувствительное сердце, и в своих путешествиях Во многом следовал легкой, беспечной манере Известного сентименталиста Однажды вечером, после трех-четырехдневного путешествия Я очутился в старинном городке С замечательными образчиками архитектуры Носившим название Монсо Я сидел у раскрытого окна и смотрел на улицу Я поселился в меблированных комнатах Над небольшой винной лавочкой, заплатив смехотворно мало. Надо мной возносился чудесный фронтон, и простирались скаты черепичной крыши с маленькой башенкой и флюгером, излюбленным местом галочьих сборищ. Огромные брусья, превосходно выкрашенные, пересекались под моим окном с узорчатой решеткой. Они же находился дверной проем с изукрашенной резьбой аркой и столбиками, достойными любой старой церкви. На углу дома, как раз на высоте моего окна, располагалась ниша, или место отдохновения некой славной святой, которая когда-то была щедро украшена позолотой и богато раскрашена, а сейчас стояла такая же тусклая и серая, как каменный навес над нею. Как я заметил, минуя ее, прохожие почтительно снимали шляпу, что неудивительно, ведь она была покровительницей и защитницей города. Дневные труды закончились, настал субботний вечер. Поэтому на углу улицы, рядом со статуей святой, собрались на досуге местные мудрецы, чтобы свежим вечером потолковать о ярмарке или о ближайшем празднестве. Почти касаясь их, проходили мимо от источника Марии и Викторины в ярких платьях и кокетливых чепчиках с крестиками на шее. Вот прошел высокий мужчина в черном, без шляпы, поддерживавший одной рукой подол одежды, короче говоря, кюре, и остановился на минутку поговорить с мудрецами. Его сегодняшняя работа в церкви, исповеди и прочее была окончена, и он спешил в неподалеку пресбитар, дом священника, французская. «Отличное собрание», — сказал я себе, — «не хуже, чем мне доводилось видеть. Вниз по улочке, по направлению к нам, покровительница города со своего угла могла без труда наблюдать за тремя улицами, быстро и легко» приближалась молоденькая девушка в черном платье и маленьком черном-шелковом капоре, наполовину прикрывавшем ее головку. Я давно следил, как она идет, начиная с момента, когда она вышла из старого дома, нависавшего над улицей. По мере того, как она подходила ближе, в моей памяти возникали воспоминания Алан Кри, его сочной кисти, и чистых прозрачных красках. Мне померещилось что-то знакомое в лице и фигуре девушки, и к тому времени, как она поравнялась с окном, я нашел ей место на некой галерее, рядом с дверью, в золотые комнаты в старинной гостинице «Желтый тигр». Поэтому я высунулся из окна и тихонько позвал. «Фаншанетта!» Девушка удивленно подняла голову. Без сомнения, это была Фаншанетта. Оклик незнакомца не испугал ее. Она остановилась узнать, что мне нужно. «Фаншанетта», — обратился я к ней, — «разве ты не помнишь меня? Как дела в старом желтом тигре и у твоей хозяйки?» Она приложила пальчик к колбу, пытаясь припомнить. «О, теперь я все вспомнила!» — воскликнула она, всплеснув руками. «Я прекрасно вас помню. Вы были там», — добавила она с грустью в ту ужасную ночь. «Погоди, Фаншанетта», — сказал я, — «сейчас я спущусь к тебе». В каком-то смысле мне были чужды отеческие манеры преподобного мистера Стерна, совершавшего сентиментальное открытие страны. Поэтому я сошел вниз встретиться с Фаншанеттой без всякой галантности у дверей. «Что занесло тебя в эти края?» – спросил я. «Расскажи мне свою историю, фаншанетта». «О, мсье!» – отвечала она. «Я давно уже рассталась с желтым тигром. И теперь моя хозяйка, высокая смуглая дама, чей сын, Эляс?» «Увы, французская». «Так ужасно!» «Да, я прекрасно помню эту ночь». «А юная фиансе?» «Невеста французская». «Белокурая девушка. Где теперь она?» – спросил я. «Она уже давно сёстры милосердия французская». В качестве послушницы полагала Фаншанетта. «Интересно ли мне узнать про нее, так ей, по крайней мере, кажется, и про семью?» «Конечно», – ответил я. «Я часто вспоминал о них за это время. Ах!» – она так и думала. Она заметила это еще в ту ночь, когда хозяйка рассказывала историю этой семьи. «И сейчас, если я так добр и полон сочувствия, — говорила она, — складывая руки и вздрагивая от нетерпения, может быть, я могу пойти с ней на какие-нибудь четверть часа к ее хозяйке? О, я не представляю, какое облегчение я могу принести с собой, как поднять дух!» Я взглянул на нее заинтригованный. «Разумеется», — ответил я, — «но что я могу для нее сделать?» «О, многое, очень многое! Я могу оказать им огромную помощь!» «Пресвятая Богородица послала меня им как ангела-хранителя, как заступника!» «Хозяйка потеряла последнюю надежду, но теперь все будет хорошо!» «Могу я пойти с ней теперь же?» Они остановились вон в том доме. Все это выглядело довольно таинственно, но я был готов следовать за Фоншанеттой. И вот она, легко и быстро, неся добрые вести, неся большую радость, повела меня к большому дому, нависавшему над улицей. Войдя в его тень, Фоншанетта тихонько приподняла задвижку и, оставив меня внизу, побежала предупредить хозяйку. Минут через пять она появилась вновь и с лестницы пригласила меня подняться, если я буду так добр. Я поднялся по темной крутой лестнице, такие лестницы обычно бывают в подобных домах, и по узкому, с низким потолком коридору, был приведен в просторную красивую комнату где оконная стойка и узорные оконные решетки были такими же, как в моем теперешнем жилище. В большом позолоченном кресле, хотя уже сильно потускневшем, среди застекленных шкафов, зеркал, часов и фарфора времен короля Людовика XV сидела мадам Лемуэн, вся в черном, прямо и строго, внимательно оглядевшая меня, как только я вошел. Я узнал ее сразу. Она ничуть не изменилась с тех пор, как я видел ее на лестнице желтого тигра. Разве что черты ее лица стали чуть резче и заострились. В ее глазах как тогда, так и теперь горел огонь. Ее тяжелый взгляд на несколько мгновений задержался на мне. «Садитесь, мсье!» сказала она нервозно. «Садитесь вот здесь, рядом со мной. Вы знаете, что можете оказать нам помощь, то есть, если вы пожелаете сделать это?» Я ответил, что с радостью сделаю для них все, что смогу, но только в течение ближайших нескольких дней. «Благодарю, благодарю, благодарю вас», повторила она несколько раз в той же нервической манере. «Прежде вам следует выслушать, «Чего от вас хотят? Кстати, не так уж многого. Хотя сначала скажите, что вы знаете о нас? Или мне нужно рассказать вам всю эту злосчастную историю? Если вы говорите о той страшной ночи около четырех лет назад, то... Ах, да, вы были там!» фоншанета Шанетта рассказала мне. «Ну, мсья!» – продолжала она, сплетая тонкие пальцы. «Как вы полагаете, я проводила свои жалкие дни с тех самых пор? Что питало и поддерживала меня? Угадайте!» Я покачал головой. Я не мог сказать, чем она занималась. «Попробуйте, попробуйте!» — восклицала она, стуча кулаком по гладкой ручке кресла. Взгляд ее быстро и безостановочно перебегал с предмета на предмет. Какое самое подходящее занятие для бедной, убитой горем матери? Ну же, угадайте, мсье!» В комнате сделалось чуть темнее. Тени легли на обивку времен Людовика XV. С минуту все молчали. И я, и фоншанетта, стоявшая за креслом своей госпожи, и сама мрачная дама, которая торжественно дожидалась моего ответа. «Мадам, без сомнения, путешествовала», — предположил я. «Совершенно верно», — ответила дама. «Мы беспрерывно путешествовали. Мы изъездили всю Европу из конца в конец. Бедняжка фоншанета выбилась из сил, и я выбилась из сил. Не помните ли вы, мсье?» Она подалась вперед и впилась взглядом в мое лицо. Возможно, вам встречался где-нибудь в людных местах господин с соломенными усами, белозубый, с неискренней улыбкой. Взгляните, мсье, вот описание, официальное, с надлежащими подписями. Глаза серые, нос с горбинкой, телосложение обычное, волосы светлые и так далее. «Мы путешествовали следом за ним, мсье». Теперь я начал кое-что понимать. «Да», — продолжала она, — «мы повсюду преследовали эту тень, безнадежно гонялись за желтыми усами, без чьей бы то ни было поддержки или помощи. Как долго это длилось, Фаншанетта?» «Да, целых три года. К концу этого срока, месье, трех утомительных лет, мы выследили его, отыскали, где он живет». «Да, это было изнуряющее путешествие. У нас больше не было сил, правда, Фаншанетта?» «Где вы нашли его, мадам?» – спросил я. «Где?» «В уединенном немецком городке у подножия гор. Но что толку? У нас не было друзей среди великих мира сего. Мы не могли его и пальцем тронуть в чужой стране. Все, что нам оставалось, это следить за ним» пока судьба вновь не приведет его. Говорят, судьба всегда приводит таких, как он, на родину. Сколько времени мы следили за ним там, фаншанета Десять месяцев, мадам. Да, десять месяцев. А затем он уехал, как я предполагала, пробрался на родину. И теперь, сказала она, понизив голос до шепота, он неподалеку от нас, в городе Дизьере не дали, как в пяти милях отсюда. Она на минуту прервала свой рассказ, не переставая лихорадочно теребить ручку кресла. «Вот о чем мы просим вас, если вы не сочтете это слишком обременительным». Фаншанетта ездила в этот город и вернулась оттуда с пустыми рассказнями, что это не тот человек. Ни фальшивые улыбки, ни желтых усов ведь он не настолько глуп, чтобы не избавиться от слишком явных примет. «Боже!» — воскликнула она, воздевая худые руки. «Это наверняка он, а никто другой!» Он затаился в дизьере, дожидаясь своего часа. «Вы хотите, чтобы я помог вам? Каким же образом?» Фаншанета не узнает этого человека, и моим бедным глазам, слабым и старым, это не под силу. Взгляните же, мсье, на двух одиноких женщин и помогите нам. Поезжайте же туда, поглядите на него, поговорите с ним, проникните в самую его душу, и если лицо его покроется бледностью, пусть рядом окажутся люди, готовые схватить его. Разве мы смогли бы совершить это сами? Я пообещал, что отправлюсь в дизьер, но не в этот субботний вечер, сейчас слишком поздно. А после полудня, на следующий день, она может положиться на меня. Я сделаю все, что в моих силах. Меня тронуло горе бедной дамы и бледность ее красивого изможденного лица. Отказать было невозможно. Так жалобно, с горящим взором ждала она моего ответа. — Тебе пришлось пережить тяжелые времена, бедняжка, — обратился я к Фаншанетти пока мы спускались по лестнице. — О да, ответила она. — Но мы бы поехали на край света, чтобы отыскать его. Я не боюсь. Господь милостив и предаст его в руки правосудие. На следующий день было воскресенье, и утро обещало быть ярким и праздничным. Поглядывая время от времени сквозь оконные створки, я увидел, что весь город двигался по улице, Ведущий к церкви, где вот-вот должна была начаться праздничная месса. Наряды поражали разнообразием. Множество высоких белых чепцов, ярких шалей и юбок расцвечивали толпу. Здесь были и те, кто приехал из деревни на приземистых лошадках в праздничной упряжи, украшенной бахромой. Здесь были и коренастые патриархи с трудом продвигавшиеся вперед, налегая на толстую трость, и молоденькие девушки, Марии и Викторины, встречавшиеся мне вчера вечером, с золотыми заколками в волосах, несшие большие букеты в сопровождении кавалеров в куртках. Так они шли и все торопились к началу праздничной мессы. Я тоже отправился на мессу». Высокий алтарь был усыпан искусственными белыми розами. Маленькие алтари в часовнях тоже утопали в белых розах. Белые розы украшали капители высоких колонн серого камня. Белые розы увивали органную галерею и фигуры ангелов. Возлежали на голове хорошенькой статуей Богоматери или, быть может, местной святой и покровительницы в центре бокового нефа. Вот первое, что бросалось в глаза любознательному путешественнику. Обилие белых роз объяснялось тем, что это был праздник покровительницы города, и, приглядевшись, я понял, что множество виденных мною сегодня букетов оказалось у подножия ее статуи. Предстояла большая праздничная служба. И доверительно было сообщено, что главный викарий округа приедет специально, чтобы произнести хвалу покровительнице города. Хотя существовали некоторые сомнения относительно этой перспективы. Я стоял на крыльце и смотрел внутрь церкви, которая представала передо мной во всей красе и непорочности, заполненная празднично одетыми людьми. Это была вторая картина, поразившая меня в здешнем городке. Когда служба началась, толпа мальчиков и мужчин в белом в сопровождении мирян вынесла на всеобщее обозрение богатые ризы, принесенные прихожанами в дар святой. А вот и сам мсье Кюре, торжественный в ослепительном одеянии, еще не в Монсо только что прибывшим из Парижа. Кадила, клубы ладана, блеск золота и серебра, мерцание свечей, чудесное благоухание — вот что такое большая праздничная служба. Исполненное чувство пения, увы, не отличалось стройностью, к тому же певчие несколько гнусавили. У меня вызвал также легкий протест некий кожаный, напоминающий спираль, инструмент, жестоко фальшививший и звучавший немилосердно громко. Под конец службы, когда статуя святой благополучно вернулась на свое место, настал момент невыносимого волнения. Приехал ли главный викарий? Приедет ли он? В следующий момент сомнения разрешились. Сначала появились мальчики в белом, затем мужчины в белом, затем даже несколько мирян, и, наконец, бок о бок с кюре скромно шагал сам главный викарий. Он долгожданный приехал. Цветущий и живой, главный викарий был истинно верующим. Он одолел в это утро двадцать миль ради покровительницы города и ее паствы. Он вкусил роскошный праздничный обед с кюре, он встретился с мэром и другими важными членами муниципального совета. Чудесную проповедь произнес главный викарий, преисполненную высшей истины. А помимо всего прочего, особый лоск придавали ей его парижские манеры. Ведь он не провинциал, и у него прекрасная перспектива сделаться епископом и не такая уж отдаленная в общем великий день и великолепный праздник вскоре после полудня присланная из дизьеракалеш коляска французская отъехала от дома в северной части города в ней находились мадам лимуэн мадемуазель фоншанетта и я в последний момент старая дама решила поехать в дизьер и там ожидать развития событий. Спустя час мы медленно въезжали по мощеной дороге в город, который оказался больше и солиднее, чем Монсо. На въезде в город стояла застава с чиновниками, и взимали «Актуа» – пошлина французская. Мы сразу же резко повернули вправо, направляясь к тихой и уединенной гостинице, именовавшейся «Сын Франции». В сыне Франции обосновались мадам Лемуен и ее спутница. Я же отправился пешком в три золотые короны по своим собственным делам. Очутившись в этом заведении, я с самым беспечным видом навел справки прежде всего мне хотелось узнать, в котором часу принят у них табльдот, а затем, не могу ли я устроиться у них на ближайшую ночь. Что касается обеда, — объяснили мне, — я, к сожалению, опоздал к первому табльдоту в час дня. Но по счастливому стечению обстоятельств в пять будет другой, для удобства тех, кто приехал на праздник издалека. Комнату себе я могу даже выбирать. Слуга откровенно признался, что постояльцев немного. «Тяжелые времена», — заметил я, улыбнувшись, — «признайтесь по чести». Наберется ли их у вас с полдюжины? Мсье может поверить, что как раз столько или почти столько. И кто же, спросил я, указывая пальцем на висевшие рядом ключи от комнат, стоит у вас? Ну, это мсье Пти, адвокат и мсье сульетино Младший лейтенант, французская. А еще, ах, да, мсье Фалькон, но он не на полном пансионе. «И мсье Раб, преподаватель языков и изящной словесности, и чудесно, заключил я. Если кто-нибудь из них придет обедать, я буду доволен». «Конечно, придут. Мсье Раб всегда обедает здесь». Меня заинтересовал мсье Раб, преподаватель языков и словесности. Мне хотелось бы встретиться с ним за обедом и завести знакомство и я беспечно зашагал по улице, раздумывая, что за человек этот мсье раб, как вдруг меня обуяло беспокойство по поводу паспорта. Паспорт ради всего святого на свете, все ли с ним в порядке? Проставлены ли необходимые печати и отметки? Можно ли их поставить в такой глуши, как дезьер? Где бы я мог узнать об этом? Я остановил прохожего, и самым вежливым образом начал расспрашивать его, как найти паспортное бюро. Прохожий затруднился с ответом, с подобными вещами редко приходится сталкиваться. «Но ему кажется, я могу навести справки в полиции». «Хорошо, но где же полиция?» «А, на Рупат Диэтейн, то есть на улице Оловянного горшка. Туда можно попасть, если пойти прямо». Спасибо, огромное спасибо. И я поспешил на улицу оловянного горшка и сразу же обнаружил здание полиции, у дверей которого болтался жандарм. Двое других сидели под окном, наслаждаясь вечерней прокладой. Я подошел к жандарму и спросил: Нельзя ли получить разрешение побеседовать с минут пять с месье-шефом? Он долго смотрел на меня, скребя пальцами подбородок. Затем окинул меня взглядом с головы до ног и под предлогом, что хочет встряхнуть пушинку, заглянул мне за спину. Его собратья тем временем поднялись со скамейки и подошли поближе, рассматривая меня и почесывая подбородки. Я повторил свою просьбу, чтобы меня отвели к мсье-шефу на что часовой, явно не зная, как это расценить, жестом пригласил следовать за ним и привел меня в маленькую комнатку в глубине дома. Дверь за мной закрылась, и я оказался наедине с господином, сидевшим за столом, лысым и довольно полным, одетым в дорожную шляпу с бантом и старый коричневый мундир. В целом он разительно напоминал служащего королевской почты, из какого-нибудь глухого городка в старые добрые времена почтовых карет. У меня состоялся довольно любопытный разговор с мсье-шефом, длившийся не менее получаса. Несмотря на сходство со старинным почтмейстером, начальник полиции оказался человеком удивительного такта и знаний. Как иначе он мог бы занимать это место? Удивительно, но он показал мне несколько собственноручных заметок, сделанных в последние 2-3 дня. Прежде чем я ушел, мы договорились, что мсье-шеф не станет сегодня обедать дома, а придет отведать стряпню в трех золотых коронах. Он будет обедать примерно в то же время, что и мы, но прикажет подать еду в отдельный кабинет. Если он примкнет к общему столу, Это никого не отяготит, так как он человек легкий и остроумный. Но с некоторыми странностями, — добавил он, — и выпроводил меня. Без десяти пять или около того я поднимался по лестнице трех золотых корон. Оказалось, лейтенант уже был там и расхаживал взад и вперед. Это был господин на государственной службе, занимавшийся проверкой, как я понял, постоянных клиентов, владельцев подобных заведений. Мы приветствовали друг друга низкими поклонами, затем занялись предположениями относительно грядущего обеда. Вскоре к нам присоединился господин с круглым багровым лицом, поглощенный земельными интересами, а манерами напоминавший мирового судью. Затем щеголеватый коротышка, имевший разительное сходство с известными портретами мсье Тьера и отличавшейся цветистой речью. Он вступил в беседу с господином земледельцем и с живостью, подняв указательный палец, отстаивал какие-то интересы местного значения. Спустя некоторое время появился хозяин трех золотых корон и объявил, что подают суп. Это означало – что больше никто не придет, или, по крайней мере, что никто не ожидается. А как же преподаватель языков и словесности? Где он? Я был настолько заинтересован в появлении месье Раба, что ощущал беспокойство и то и дело поглядывал на дверь. Более того, по звукам, доносившимся из-за перегородки, я знал, что там обедает господин, который тоже дожидается прихода месье Рабба. Возможно, у месье Рабба свои причины не желать встречи со мною. Я всерьез беспокоился и с тревогой вспоминал о худощавой бледной даме, поселившейся в сыне Франции. Подали суп, засуетились ловкие слуги, и какое-то время не было слышно ничего, кроме звяканья ложек о фарфор. Мсье Пти, я уже давно понял, что именно он походил на портреты Тьера, болтал за всех. Его острый указательный палец был направлен то в грудь соседа, то в тарелку, то вертикально приставлен к собственной ладони. Для большей убедительности он жестикулировал ножом и вилкой, салфеткой и даже стулом. Ему удалось отвлечь меня от одолевшего беспокойства. Сульетино и мсье Фалькон принимали его одобрительно, но не вступая с ним в разговор, поскольку оба были поглощены предстоящими трудами. Когда собирались уносить суп, не послышались далекие шаги на лестнице. Наш хозяин тоже уловил их, он жестом приказал Антуану не уходить и оставить суп для мсье Рабба. Сердце мое забилось сильнее в комнату вошел с низким поклоном и с извинениями господин. «Жарковато сегодня!» Да еще он так торопился и вытер платком лоб. «Ах, фаншанетта!» Несмотря на фальшивую плешь до самого затылка, несмотря на отсутствие усов и гладко выбритые щеки, на мягкий шейный платок со множеством складок, спускающийся на грудь, на связку печаток, «Длинный черный сюртук с потертым воротом, я мог бы поручиться, что ты мгновенно узнала бы мсье Рабба в уютном немецком городке у подножия гор. Я бы различил его в тысячной толпе. Он входил в круг друзей мсье Пти, поскольку тот сердечно приветствовал его при появлении. Очень милым человеком оказался мсье Рабб, Он чудесно развлекал нас все остальное время за обедом, если бы только не привычка время от времени скалить зубы, и если бы воображение не рисовало мне на его лице соломенные усы. Он с одобрением отозвался об утренней праздничной месте и похвалил замечательную проповедь мсье Викария. Какое полное живое изложение и какая польза для прихожан! Затем он принялся обсуждать с мсье Пти различные финансовые вопросы, проявив при этом некие познания в этой области. Лейтенант был слишком занят, чтобы разговаривать. Наконец, мсье Пти, взглянув на часы, обнаружил, что должен спешить по важному делу и с поклоном удалился. Лейтенант встал из-за стола примерно в то же время, Ему вспомнилось одно маленькое кафе на площади. Таким образом, за столом остались господин-земледелец Я и Мсьераб, который с приятной улыбкой заметил, что знает об особого разлива вольнай в хозяйских подвалах и сейчас прикажет подать его нам на пробу. В эту минуту за перегородкой кто-то задвигался. И вскоре появился, приветствуя всех поклонами, мой приятель, начальник полиции, держа в одной руке газету, а в другой стакан и бутылку вина. Он попросил разрешения присоединиться к компании. Признаюсь, я едва узнал мсье шефа. Он совершенно преобразился, сделался похож на богатого горожанина в воскресной одежде. Никакой потертой дорожной шляпы или коричневого мундира. Кроме того, в его речи проступил местный акцент. Мсье-шеф уселся на стул, дружелюбно огляделся, и я понял, что пришло время действовать. «Здесь можно найти чудесные вина», — сказал я, продолжая разговор о хозяйской вольной в маленьких городках по всей стране. «Этот господин прав», — подтвердил мсье Фалькон торжественно, готовый чуть ли не присягнуть в подтверждение. «Никаким другим вином не сравнится Пардио». «Черт возьми!» «Французская». «Я знаю, что говорю. Да ведь можно и проверить». «Он прав», — изрек мсье-шеф, коротко взглянув на меня. «Можно поручиться за прекрасные и подлинные вина в наших сельских кабачках». «Верно», — ответил я. «Я много путешествовал по Франции. И думаю, что лучшие вина...» Какие я когда-либо видел, я пил в одном старом кабачке на юге страны. Где же, позвольте узнать, с интересом осведомился мсье шеф. Погодите, задумался я, это было так давно, если говорить точно, неподалеку от Труа, в гостинице, называвшейся Желтый тигр. Мсье раб, пока я говорил, собирался выпить вина. Слова желтый тигр прозвучали, когда стакан был у самых его губ. Он глотнул. Рука его так дернулась, что вино выплеснулось из стакана. Он залпом выпил оставшееся вино до капли, торопливо, чтобы не было видно, как побелели его губы, и трусливо оглядел стол, встретившись взглядом с мсье-шефом, который, подавшись вперед и опершись руками о колени, с интересом приглядывался к нему. «Что вы так уставились на меня?» — сердито спросил мсье Рап. «Мы обеспокоены вашим здоровьем», — ответил тот, как бы с вами не приключилось какой болезни. «Название «желтый тигр», кажется, подействовало на вас странно». Мсье Рап смерил его тяжелым взглядом, потом невесело рассмеялся и налил себе еще вина. «Возвращаясь к вину в «желтом тигре», — сказал месье шеф, — протягивая руку за бутылкой. «Правда ли, что оно было так хорошо?» «Изумительно! Я прекрасно помню его вкус. Ведь в тот вечер, когда я пил его в «Желтом тигре», было совершено убийство. Стакан мсье Рабба вновь замер на полпути. драгоценная «Вальнай» пролилось на пол. Он смотрел на меня с болезненным жалким выражением, которого мне никогда не забыть». «Вам не сказал мсье-шеф с беспокойством. «Вспомните, я ведь говорил вам». «Мне действительно не с трудом произносит мсье-раб и, пошатываясь, встает, не отрывая от меня взгляда. «Я, пожалуй, выйду на воздух, мне станет легче». «Это лучше всего», — откликается мсье-шеф. «Нет ничего полезнее свежего прохладного воздуха». «Да смочите виски одеколоном!» «Постойте!» — говорит он, поднимаясь с готовностью помочь. «Обопритесь на меня, пока мы не выйдем в сад!» «Да вы совсем без сил!» «Конечно, свежий воздух пойдет вам на пользу!» И мсье-шеф продел его руку под свой локоть. Они вышли вместе, в дверях мсье-шеф, обернувшись, бросил мне страшный взгляд. В тот же вечер большой отряд жандармов, примкнув штыки и тесно сгрудившись вокруг человека в ручных кандалах, прошел мимо сына Франции. Там у окна стояла высокая худощавая дама в черном. Меня заверили, что человека со скованными руками почти наверняка ждет каторга или галеры.